Глава 9. В больнице к Ирине меня не пустили. Ирина Миядзима умерла, сказал в приёмной врач. В палате только что прилетевший Джозеф Уикерс. Я считал нужным вас встретить и предупредить. Конечно, если вы пожелаете. Не пожелаю, сказал я. С Уикерсом я встречусь позже. Спасибо за предупреждение. Теперь надо было идти на станцию космической связи. Я известил Землю, что общего языка с Барнхаузем не нашел, и попросил для себя чрезвычайных полномочий. Вспомнив, как Барнхауз издевался над старинным званием чрезвычайный и полномочный посол, я пожал плечами. В старых речениях, даже на слух странных, было много пригодного и для нашего времени. После этого я вернулся в гостиницу и не зажигая света, сел в кресло. Мысли свои следовало привести в порядок. Гармодии с Аристагетоном закатывались. В окнах темнело. Нигде в космосе нет таких красивых закатов, как на Платее и Небе. Небо пылало тысячей разнокрасочных пожаров. Я вяло вглядывался в мистерию заката. И думал о Барнхаузе и его подруге. Послать депешу на землю придумала Агнесса. Он подчинился её настоянию. Вот же проницательная женщина. Ни единой секунды не верила, что со мной удастся соглашение, и тайно нанесла предупредительный удар. А Барнхаус верил, что сумеет меня переубедить. Иронизировал Ерничил, пускался в философские отвлечённости, старался зажечь мою холодную душу, они ведь оба видят её холодной и бесчувственной. А когда не вышло, расплакался по-ребячьи. Ещё недавно при наших с ним, в общем-то, мирных отношениях, и он мне не нравился, и она ещё больше не нравилась, а сейчас оба пошли стеной против меня, и я начинаю им даже в чём-то симпатизировать. Как она просила быть помягче с ним, как умоляюще подрагивали её колокольчики, и ненавидела, и умоляла, и оскорбляла, и унижалась всё сразу. Любовь, конечно. Нет, любовь не для таких местечек, как Неабе. Чудовищно не деловое, абсолютно несправедливое чувство. Кто-то вдруг становится важней всех людей, чуть ли не единственным в мире. А чем он лучше миллиардов других? Для возвеличивания одного способно губить целые народы. Вот что такое любовь. Неделовая, несправедливая, необъективная. С горечью думал я. Не для таких местечек, как Неабия. А сам ты? Или не влюбился? Или все, что делал на этих двух планетах? не шло под знаком несправедливого и не делового чувства. Сучок в чужом глазу разглядел, а как с бревном в собственном? Вот скоро к тебе придёт муж женщины, в которую ты так глупо так горько влюбился. Что скажешь ему, сухой чинуша, бездушный космический бюрократ, высокомерный вельможа, что вдруг потерял голову? стал необъективен, несправедлив, пристрастен, и от таких не деловых чувств погибла молодая женщина, его любимая женщина, столь дорогая и тебе. Осмелишься ли на признание? Найдёшь в себе силы на честный ответ? Уикерс пришёл, когда закат отпылал и снаружи стало темно. Он отворил двери и сказал в темноту: "Штилеки вы здесь?" Входите, Уикерс, сказал я. Сами зажгите свет. Он зажёг свет и сел против меня. Он был страшен. За несколько дней, что мы не виделись, он постарел лет на 10. Некоторое время мы молчали, потом он сказал: "Она так и не пришла в сознание перед смертью". "Она не пришла в сознание", повторил я бесстрастно. Мы ещё помолчали. Ничего не выйдет, штилики, сказал он с болью. У вас не получится спокойствие, хоть и силитесь быть спокойным. Нет, почему же, сказал я неопределённо. Я хотел, но не мог сказать что-либо ясней. Я не знал, зачем он пришёл ко мне. Я хотел вас убить, сказал он. Я тешил себя этой мыслью. Надо, очень надо отомстить вам за гибель Ирины. Но вот гляжу на вас и понимаю, не смогу вынуть оружие. Взял с собой пистолет, но не могу. Выше ваших сил стать убийцей? Глупости, штилик и рука не дрогнет, если захочу убить. Не хочу. потому и не могу. Посмотрел на вас и понял, какая это месть убить, оставить вам жизнь это месть. Посмотрите на себя в зеркало, штильки. Вы за одну неделю так переменились. Вы сами мстите себе. Это горше, чем пуля в сердце. Зачем вы пришли ко мне, Уикерс? Произошла трагедия. не будем разжижать её мелкими словами. Штильки. Ненавижу вас. У него дрожал голос. Всей душой ненавижу. Но вижу и ваше горе. И знаю, что оно не меньше моего. Вы любили Ирину. Я не давал вам повода не лгать. Вы влюбились в Ирину в тот самый час, когда я привёл её к вам. Я это увидел тогда по вашему лицу, услышал в голосе. Повторяю, я ничем не выдавал себя, не выдавали, верно. Но значит, было что выдавать. Этим одним вы выдаёте себя. Штильки. Я сам влюбился в Эвирину с первой встречи, с первого взгляда, с первого слова сразу и навсегда. Мне ли не понять, что и с другим это может произойти? Я чист перед вами, Джозеф. Он горько покривился. Знаю. Всё знаю. Ирина перед отлётом на Неабею сказала, что вы полная энциклопедия всех предписанных добродетелей. даже страшно быть рядом с таким безгрешным так она сказала но видите ли штильки её покоряло всё удивительное а что удивительней чем не старый мужчина с ангельскими крылышками на плечах и с громкой славой звезды покорителя я ревновал вас штильки я боялся потерять ирину и потерял её и вы виновны в том что её нет ни для меня, ни для неё самой, ни даже для вас. Трагичные обстоятельства. Обстоятельства были подвластны вам. Я разговаривал с Мальбермом, вероятно, ему ампутируют ногу, левая рука тоже не скоро поправится, но сознание у него не ампутировано, и он рассказал, как уговаривал и Ирину, и вас, чтобы она не ходила на мерзкое пиршество каннибалов. Вы могли запретить ей, но не захотели. Я не оправдываюсь, Джозеф. У вас нет оправданий. И если я не убиваю вас то лишь потому, что сознание своей вины вам горше, чем расставание с жизнью. Вам предстоят мучения, куда тяжелее обычной смерти. Я жалею вас, Штильки, что назначаю вам такую безмерную кару, хоть вы и не поймёте моей жалости. Такие чувства вам не ведомы. Я не выдержал. Чего вы хотите, Викерс? Давайте кончим нашу странную беседу. Мы только начинаем ее, Штилики. В его глазах закарялся злой огонь. Совершено злодеяние. Надо мстить. Или вам и такое человеческое чувство не знакомо? Вы только что сказали, что отказываетесь от мести. От мести вам? Ибо вы и без моей мести не избывно наказаны. Вы хотите мстить бедным Нибам? Не бедным, а подлым. Хоть на час станьте обыкновенным человеком. Вы же не статуя святого, вы же пока живой. Взываю к вашей чести, к вашей любви к Ирине, наконец. Он уже не говорил, а кричал. Я приказал себе соблюдать сдержанность. Как же вы собираетесь мстить, Джозеф? Разыщите, кто из нибов напал на нас, и устройте космический показательный процесс? Уикерс в бешенстве топнул ногой, на губах вскипела пена. Он размахивал руками и наступал на меня: "Истребить всех! Земля запретила являться вооружёнными к аборигенам планет, но для каждого правила есть исключение". лететь с оружием на небею и пустить оружие в дело. Потом можете арестовать меня штиллети, но сейчас не мешайте. Молю вас вашим чувством к Рине, не мешайте мне отплатить за её гибель. Он выкричался и умолк. Вряд ли он хорошо помнил, что в ней истинно говорил, но намерение его было яст. Я сказал: Я арестую вас раньше, чем вы отправитесь на Неабию. Пока у меня в руках власть, я не дам вам воли на преступление. Уикерс быстро пришёл в себя. У этого человека бешенство редко бывало горячим. Он чаще ледянел, впадая в истепление. Только что он кричал и судорожно дёргал руками. Теперь каждым размеренным словом веско подчёркивал угрозу. Доктор Штилеки Не становитесь у меня на дороге, это опасно, поверьте. За смерть Рины я вас уже простил, а что до дальнейшего, то предупреждаю. И рука не дрогнет, если появится нужда. Он быстро повернулся и ушел. Я не успел ничего ему сказать в догонку, да и не хотел что-либо говорить. Викерса надо было вывести из тяжелого состояния. косморазведчик, потерявший душевное равновесие, непригоден для дальних планет. Но он впал в ярость, любое моё слово могло лишь усилить неистовство. Завтра, послезавтра, думал я, отправят тело Ирины на землю, будет ещё время встретиться, что-то по-доброму решить. Завтра, послезавтра Я постепенно цепенел от душевной усталости, все мысли выветривались из головы. Так и заснул, не выбираясь из кресла. Утром Ирину укладывали в саркофаг с консервирующим газом, чтобы нетленным доставить тело на землю. В прозрачном саркофаге она выглядела красивее, чем в жизни. Я долго не мог оторвать от неё глаз, и как 10 лет назад, когда умирала Анна, Я с горечью думал о том, как несправедлива судьба. Лучшее, что мне было начертано в программе жизни, я уже выполнил, а ей, а ей бы жить и жить. Нет, выбрали её, а не меня. Непереносимо, чудовищно несправедливы были эти две смерти, две скорбные вехи в моей жизни. В моркво шёл Уикерс, холодно поклонился Я смотрел, прошла ли ярость. Он не пожелал встретиться взглядом, глядел на одну Ирину. Ярости нет, ажесточение не прошло, думал я, уходя из морга. Потом заперся в номере и 2 дня никуда не выбирался. Даже на Звёздаремонтные и механические заводы я на них ещё не бывал, а идти не хотелось. Вокруг меня на платей Густела атмосфера вражды. Я не имел противогаза против насящавшегося в воздухе яда. Мальгром эвакуировал не обэю, его работники, геологи, шахтёры, строители, охрана заполнили посёлок. Видеть их мрачные физиономии было выше моих сил. С очередным звездолётом Ирину отправили на землю. Я не пошёл на печальные проводы. Не помню, как провёл этот день. Знаю лишь, что был день и была ночь, и настало утро. Утром на стене засветился экран. Это был Барнхаус. Он всматривался в меня, словно сомневался, я ли это. Я раздражённо сказал: "Что ещё? Я не просил вас. Вы здоровы?" Штилике ответил он вопросом на вопрос. "Вполне. Тогда разрешите прийти к вам?" Важное сообщение. Не люблю принимать у себя таких, как Питер Барнхаус. В своём доме не всякому скажешь: "Довольно, уходите". А если сам в гостях, в любую минуту можно удалиться. Я сказал: "Иду к вам". Агнессе Плавицкой в приёмной не было. Барнхаус нервно прохаживался по обширному, как старый городской дворик, кабинету. Думаю, скорее его, а не меня надо было спрашивать о здоровье, так он сдал за несколько дней. Но следов отравления уже не было видно. Я сел в кресло и молча ждал, что он скажет. Важное сообщение с земли, коллега Штильке, начал он. Вы даже не представляете себе его важность. Почему же не представляю? Трижды важное, вот какое. трижды важно, удивился он. Почему трижды? Теперь четырежды. Вы ровно четыре раза помянули его важность. Не мямлите, Барнхаус, оглушайте. Больше ничего не сказав, он протянул депешу. В ответ на его рапорт земля извещала, что полностью согласна с его оценкой положения на Неабее. Ему предписывалось всемерно расширять добычу руд, новые производства на земле невозможно без сырья с небы. Всем его требованиям на материалы, механизмы и рабочую силу присваивался высший приоритет. Он может планировать значительное увеличение работ. Я вернул Барнхаузу депешу и направился к двери. Он чуть ли не в испуге воскликнул: Штильки, вы куда? В гостиницу. Имеете возражение, Барнхаус? Позвольте. Мы же ничего не обсудили. Деперше требует немедленных действий. Не вижу нужды что-либо обсуждать, сказал я намеренно резко. И если вам нужны действия, да ещё немедленные, так действуйте, но меня в ваши действия не впутывайте. только сейчас до него дошло, что я вовсе не склонен поднимать вверх руки. Он медленно проговорил: "Насколько я понимаю, вы не собираетесь принимать к исполнению директивы земли. Запомните, Барнхаус", отчеканил я. "Я принимаю к исполнению только то, что предписывается лично мне. Сообщение с земли адресовано вам, а во мне в вашей депеше ни слова не так ли Ему всё же не сразу раскрылась запутанность ситуации он размышлял я почти физически ощущал с каким усилием он катит мысли по своим мозговым извилинам Агнес Соплавицкая схватывала всё не в пример быстрее будь она с нами она подсказала бы ему пути выходы сам Барнхаус до них не добирался он заговорил снова Мне думалось так. Вы признаете, что новое предписание земли отменяет ваш приказ об эвакуации необеи? И завтра, в полном согласии с вами, я возвращаю обратно всех прилетевших оттуда. Многие уже хотели вернуться на землю тем звездолетом, что увез саркофаг Ирины, мей от зимо, но я всех задержал. Я предчувствовал, что будет крутой поворот в событиях. Блестящая предусмотрительность, насмешливо бросил я. Вам её не подсказали? Во всяком случае, не могу не оценить её своевременности. И на этот раз ирония не дошла до него. Главный администратор был сегодня невылозно туп. Он вслух рассуждал: "Но ведь что получается, штильки? Ведь ничего толкова не получается". Я имею распоряжение усилить горные разработки, а вы неужели и теперь настаиваете на своём? Но ведь одно несовместимо с другим. Ваш приказ и это депеша мне. Очень рад, что вы это поняли, Барнхаус. Я своего приказа не отменяю. Остальное ваше дело. Можете поступать, как вам подсказывает совесть и выгода. Барнхаус был по природе толковый космо-администратор, но не мятежник. Бунт не импонировал его душе. Он привык отлично выполнять распоряжения, иногда сам предугадывал их, но уничтожать основы, нет, это была не его стихия. Положение це, растерянно бормотал он. Даже его высокий и резкий голос, так не гармонирующий с массивным телом, вдруг переменился от игорчения. Уже не дискант, а глухой баритон, почти бас. Мне надо посоветоваться с Телики. Перед такой вы меня поставили дилемой. Советуйтесь. Надеюсь, Половицкая подскажет вам что-то путное. Он безнадёжно махнул рукой. Что она подскажет? У неё одна цель чтобы мне было лучше. А что мне лучше? Надо бы посоветоваться с Уикерсом, но он улетел на землю с саркофагом. Зачем на землю? Разве вы не знаете? Он сказал, что поставил вас в известность, иначе я не выдал бы ему планетолёт. Джозеф хотел развеять горе, такое намерение. Он умчался на Астероиде до сегодня утром с Вильямом Петровым. Это его пилот. Они летают уже третий год. Идиот, простонал я. Нет, Банхаус, это я о себе. У вас есть второй планетолет? Есть, конечно. Немедленно подготовьте. Я полечу за Викерсом. Его надо вернуть, иначе большое несчастье. миссис Стейлцео Барнхауза изобразила сомнение Позвольте объяснить вам вы не знаете обстановки Там же сотни объектов тёмные глыбы в космосе где будете искать Уикерса Равнозначная проблема иголка в стоге сена Проблема совсем иного рода Барнхаус Я лечу на обею Уикерс вас обманул Он отправился туда, а не на астероиды. Значение поступка Уикерса дошло до Барнхауза сразу. Тут была его стихия оперативно действовать. Он быстро сказал: "Вызываю пилота, машина будет через час". Я собрал в гостинице нужные вещи и прибыл на космодром. Там уже ждали пилот и Барнхаус. Если что понадобится, радируйте сказал Барнхаус. Подготовлю здесь партию верных людей и по первому вашему требованию пошлю вслед. Будь ты осторожен, Викерс в ярости страшен. Успеха, Штилике. Впервые за наши знакомства я дружески пожал его руку. С базы Донья Бэй полета на скоростной машине около суток. Пилот угрюмый мужчина средних лет. объяснил мне, что на маленьких машинах антигравитаторы работают не так надёжно, как на звездолётах, но с той земных ускорений пошагают вполне. После часового разгона будем нестись с рейсовой скоростью 3 миллиона километров в час. Я попросил выжать из двигателя максимум, пояснив, что на необею умчался за 10 часов до нас человек, замысливший преступление. нужно нагнать его и обезвредить. Пилот обещал постараться. В полёте я уснул, а когда проснулся, планета Лётвели автоматы, приборы показывали скорость больше 1000 км в секунду, пилот дремал. Когда до Неабеи осталось около часа, я разбудил пилота. Он выверил курс и сказал, что посадит машину без оповещения. Не стоит информировать преступника о погоне. На посадочной площадке стоял точно такой же планетолёт. К нам поспешил широкоплечий парень с добродушным лицом, пилот Уильям Петров, тот, что привёз меня и Ирину на Неабею, потом отвозил нас обратно, а сегодня доставил сюда Викерса. На этого человека можно было положиться. Он спросил, давно ли мы с базы, и удивился. Ну и мчались. За двадцать часов добрались. У них не вышло такой прыти. Викерс сердился, однако пришлось смириться. Двадцать шесть часов, вот такой получился рейс. Не рекорд, конечно, но тоже неплохо. Я быстро прикинул, что Викерс опередил нас на четыре часа, и прервал словоохотливого пилота. Где Уикерс собрал, что ему требовалось, и ушёл. Что собрал? Куда ушёл? Проверил личное оружие, достал со склада взрывчатку и бухту каната и ушёл в заброшенный город. Объяснил, что пойдёт вон по той дороге, если случится встреча со взбунтовавшимися нибами. то подаст сигнал тревоги, и тогда мне бежать на помощь. До сигнала станцию не покидать. Он скоро вернётся пополнить запас взрывчатки. Вот такие были распоряжения. Да что случилось? Уже не было смысла что-либо скрывать, и я сказал обоим пилотам: "Викерс готовит нападение на нибов. Он мстит за жену. Взрывчатка ему понадобилась, чтобы уничтожить поселение нибов". Я пойду искать его. Если он вернётся за взрывчаткой, схватите его. Чуть покажется задержим, заверил мой пилот. А пилот Уикерса, ошарашенный сообщением, только кивнул. В том, что они исправно выполнят мой приказ, я не сомневался. Теперь предстояло главное найти и обезвредить Уикерса. Он был на голову выше меня, гораздо сильнее. Схватка один на один закончится его победой, это я понимал. И всё же решил идти в одиночку. Ведь у меня было немалое преимущество. Я знал, что Уикерс на Неабе, он не знал, что я погнался за ним. И в жажде мести он возможно будет таиться от нибов, но не от людей. Сталы быть я сумею подкрасться к нему незаметно, тем более что мне известно, куда он двинулся.